Дмитрий Распопов, фараон, книга вторая, прогрессор по неволе, глава первая. 28 восьмой год, четырнадцатый год, 22 второй день первого месяца сезона Ахет. Настроение и так бывшее плохим, когда я увидел раненых, которые попали под обстрел лучников, стало еще хуже. Вот уже несколько недель, как мы безрезультатно стояли лагерем возле города Дебода, без единого шанса взять его просто так. Стены города, который был по населению значительно меньше, чем первые два, сдавшиеся нам почти без боя, все равно оказались слишком высоки для того, чтобы их взять с наскока. Одна из попыток штурма с помощью лестниц закончилась двумя десятками убитых и сотни раненых. Повторять этого второй раз я не решился. Все, что я мог сейчас делать, это разъездами колесницы и патрулями лодок на реке, не давать поставлять припасы в город, а также вести разведку, чтобы с трех других соседних городов им на помощь не пришло пополнение. Кроме этого, дополнительной головной болью был разлив Нила, который в этой местности начался раньше, чем в Фивах. Оно и понятно, ведь половодье шло с юга на север, так что разлившийся Нил был серьезной проблемой, еще больше усложнившей наши дела. «Мой царь!» К моей колеснице подъехал Менхеперресенеб. Я повернул голову в его сторону. Поймали двух городских, которые хотели ночью проникнуть мимо нас в соседний город. Что говорят? По его виду я понял, что их раскололи. Население Дебода спокойно. Он расстроенно пожал плечами. Запасов еды много, уровень воды в городских колодцах большой, так что им не о чем переживать. Спросил их, что говорят в городе насчет моего предложения. Я готов снизить размер выкупа, если они сдадутся. Они простые гонцы, мой царь. Инхиперри не вздохнул. «Но да, я спросил. В народе большая уверенность, что мы уберемся от стен города уже скоро, ведь наши собственные припасы оставляют желать лучшего». Я отвернулся от него и снова стал смотреть на город, живущий своей жизнью. Со стен часто неслись оскорбления в наш адрес. Голоса кричащих, подхваченные ветром, долетали до нас и были прекрасно слышны воинам, сидящим у шатров в лагере, Окопанным рвом и окруженным редким чистоколом из заточенных и обожженных стволов окаций, единственного доступного дерева. Сам что думаешь, Менхепер и Синеб? Снова повернулся я к главе разведки. Он остро посмотрел на меня и осторожно ответил. Если не произойдет какого-то чуда, мой царь, боюсь, у нас недостаточно сил взять этот город, как, впрочем, и три следующих. Что ты подразумеваешь под чудом? удивился я. О! Тут он смутился. «Нечто такое, что было в нашем первом бою, когда мы победили превосходящего несколько раз противника. Что бы ты сделал сейчас на моем месте?» — спросил я его, видя как наши возницы делают вид, что не прислушиваются к разговору. «Вернулся бы обратно в поместье, набрал еще войска, И когда крестьяне будут вынуждены выходить сеять пшеницу и ячмень, вернулся обратно мой царь», — честно ответил Менхей небо. «Ну и, конечно, перед отходом сжег бы все близлежащие поселения, а людей оттуда угнал в рабство и продал на Фиванском базаре, чтобы пополнить казну. Я задумался. «Но, конечно, все хорошо». Мысли метались в моей голове, перебирая различные варианты. «Вот только такой поступок для всех вокруг будет означать, что я обычный человек, не бог, и нового чуда не случилось. Насколько опасно то, что меня больше не будут ассоциировать с богом, я прекрасно понимал. Достаточно будет нескольких неудач, парочки сомнений, и вот уже те, кто нужно, задумаются». А стоит ли служить такому Богу, который действует так же, как и простой человек? Я сам себя загнал в подобную ловушку, назвавшись высшим существом. И что делать? Задал я себе вопрос. Ответов было несколько, но все они мне не нравились, поскольку были крайне кровавыми. Вполне в духе средневековья, но после недавнего убийства племянника манхе и Неба я не сильно хотел проливать еще больше крови. Это и сдерживало меня от того, чтобы принимать более решительные планы по захвату города. «Насколько нам еще хватит провизии?» — спросил я у Иамуни-Джеха, подъехавшего к нам вместе с менту и Уи. «Из подчиненных городов нам еще постоянно подвозят, но они, видя, что мы не достигаем успеха, тут лицо Иамуни-Джеха перекосилось. Могут подумать, мой царь, не поспешили ли они со сдачи своих городов?» Он был тоже прав, поскольку караваны становились оттуда все меньше, городоначальники явственно видели, что мы застряли на месте. Они сейчас легко могли прекратить поставки и снова закрыть ворота перед нами. Что делать тогда я себе слабо представлял. Ладно, пусть твои разведчики, Минхеперлисине, небо еще раз проедутся на один дневной переход вперед. Тяжело вздохнул я, опасаясь принимать более жестокие решения, которые приходили мне сейчас на ум. Мой царь, можно задать вопрос? Неожиданно глава войска обратился ко мне с просьбой. Да, конечно. Я вижу, что у его величества есть решение. Он покачал головой. Почему он тогда колеблется? Отвечу честно, ментуи Уи. Я прямо посмотрел на всех своих военачальников. Мне страшно. Твое Величество, сильно удивился он. Почему? Многие умрут, очень многие. И что? Ментуи Уи заинтересованно посмотрел на меня. Все воины готовы к смерти. Товарищи позаботятся об их телах, чтобы каждый нашел себе убежище в загробном мире. Отправьте разведку! прервал я разговор, поворачиваясь лицом к городу. «Да, мой царь», — низко поклонился Менхиперре все небо и поехал отдавать нужные приказы. Я увидел, как Меримат тоже косится на меня, но старательно делает вид, что его тут якобы нет. «Говори уже», — вздохнул я. «Не хотелось бы встревать в царские дела», — смутился он. «Ты был другом Менхиперра», — устало взмахнул я рукой. «Говори и не действуй мне на нервы», «Никто после твоей первой победы твое величество не усомнится в твоих силах», — попытался успокоить меня он. «Взять такими маленькими силами этот город и правда, вне человеческих возможностей». «А если не человеческих?» — я понял его оговорку. Парень смутился, но повторил слова Менхипереси «Неба». «Тогда нам и правда нужно очередное чудо, мой царь». Мы замолчали, и я приказал направить колесницу в лагерь. Вчера под большой охраной я отправил обратно в поместье всех своих наложниц вместе с большей частью выкупа. Так что Менхиперрисенеб и Меримаат были правы. Войска и главная колесница у нас теперь стало даже меньше, чем было в начале похода. Не говорить же о том, что чуть больше тысячи чернокожих новобранцев, которых еще учить и учить, сильно нас усилили. Вечером по тревоге лагерь подняли прибывшие разведчики Неба. Одеваясь и убегая наружу, я увидел сначала их лошадей по легко узнаваемым попонам, затем сам Менхиперли синеб подъехал, и, спрыгнув с колесницы, низко мне поклонился. Мой царь, что случилось? Я огляделся кругом, видя, как центурионы строят легион. В Дебод прибыло подкрепление, мой царь, сухо ответил он. Тысячевое оно сейчас входит в его ворота. Это все, что прибыло, нахмурился я. К сожалению, нет, мой царь. «Еще пять тысяч двигаются сейчас в нашу сторону и будут здесь через пару дней. Решили, что им по силам будет откинуть нас после ухода каравана с ценностями и части войска», сразу понял я. Менхиперрисе не промолчал. «Да что говорите, так было все понятно». «Отдохните, завтра для вас будет работа», — нахмурился я. «Да, мой царь», — поклонился он и вернулся к своей колеснице. Через полчаса, видя, что прибывшие передовое войско не предпринимает попыток напасть на нас, а лишь полностью втянулось в город, который сразу закрыл ворота за ним, Ментуи-Уи дал сигнал к отбою. Воины стали возвращаться на свои места, а военачальник появился передо мной словно тень. Он явно ждал от меня приказов, ведь главным в походе был я. «Что скажешь?» — вздохнул я. «Нужно уходить, и как можно быстрее, Твое Величество!» — ответил он прямо. «Мы не выстоим против шести тысяч». Он был, конечно, прав, если бы не укрепленный лагерь, который я приказал построить, пока мы осаждали город. Я огляделся по сторонам. Ров, чистокол, пусть и не во всех местах, а также торчащие заостренные и обожженные на огне стволы по направлению к противнику и перекрытые деревянными баррикадами два въезда. Что делаем, Андрей? спросил я сам себя. Правильнее было, конечно, послушать мнение опытного военачальника и отступить. Но вот тогда не случится того чуда которая поддерживает веру египтян в мою божественную исключительность. Я не сомневался ни секунды, размышляя над тем, как этот отход преподнесут в дворце Хатшепсут. «Мы остаемся. я перевел взгляд на менту и Уи. «Пошли колесницу к городу с белым флагом. Хочу поговорить с ними перед тем, как принять окончательное решение». Военный был явно удивлен, но кивнул. И вскоре от лагеря в стремительно гаснущих сумерках отправилась колесница. А вскоре вернувшийся воин сказал, что со стен в него полетели стрелы, несмотря на белый флаг. Они явно не хотели с нами разговаривать. «Что ж», — тяжело вздохнул я, нехотя принимая сложное решение, — «пусть тогда их судьбу решат боги». Через час в палатке собрались три человека, поскольку остальные, высокопоставленные военные из моего войска, отправились в составе караванов в поместье. Со мной остались лишь те, на ком было сразу много обязанностей. Я внимательно осмотрел их лица прежде чем начать говорить. На всех виднелось ожидание и вера в меня. Это легко читалось по их расширенным глазам, напряженным позам и тому, как внимательно они готовы были меня слушать. «Что ж, я хотел по-хорошему, чтобы пострадало меньше воинов с обеих сторон. Но, видимо, этого недостаточно для того, чтобы взять город». Я заговорил спокойно, взвешивая каждое свое слово. «Поэтому вам поручение на завтра. Я Джех. «Твоя задача — вырубить все оливковые и финиковые рощи в округе, стволы деревьев доставить в наш лагерь, остальное сжечь». «Слушаюсь, Твое Величество», — кивнул воин. Минмас, повернулся я ко второму военачальнику, «согнать к нам крестьян со всех ближайших поселений, вместе с их сельхозинвентарем и провизией. Задача — расширить ров и из привезенных и амуниджехом стволов сделать нормальный чистокол. То, что стоит сейчас, пустить на дрова». Этот приказ их удивил но военный лишь кивнул, подтверждая, что понял. «Да, мой царь». «Менхиперис и небо. Я посмотрел на главу разведки, которым он стал, поскольку чаще всего этим занимался по своей воле. «Тебе самая сложная задача». «Все, что потребуется, твое величество», — без колебаний ответил он. «Подготовь все колесницы к долгому походу. Набери сколько нужно припасов, и как только вражеское войско прибудет, ночью обойдешь его по широкой дуге и отправишься в глубокий тыл». Я внимательно на него посмотрел. Ты не должен ни с кем вступать в сражение, при виде любых крупных сил сразу же отступать, поскольку твоя задача будет обрезать снабжение, которое пойдет к вражескому войску. Убивай ослов, быков, любую тягловую силу, на которой будут перевозить припасы. Сжигай масло, пшеницу и все то, что не сможешь увести для собственного пропитания. Ценности не трогай, чтобы не отягощать себя и колесницы. Берите только золото». Когда я закончил, горло немного пересохло и мне тут же протянули кубок с вином, из которого я сделал несколько глотков. «Справишься?» «Конечно, мой царь!» Он склонил голову. «Распоряжение предельно ясное. крестьяны торговцев, двигающихся в эти города, убивай так же», — дополнил я, «чтобы нос высунуть боялись из своих общин жилищ». Военные внимательно слушали, хотя пока явно не понимали, как это все нам поможет противостоять шести тысячам воинов. «Направьте гонцов в Усуан!» Начальник тамошнего гарнизона показался мне адекватным. Скажите ему, что царю нужны все их припасы стрел, дротиков и луков. и пересенем снова кивнул. Отрежу одну из своих колесниц. Тогда на этом все. Завтра с утра все за дело. Совещание на этом закончилось, и воины поднялись, провожая меня. Я пошел к себе, а они явно хотели обсудить мои приказы между собой. Это было логично. Словно растревоженный улей лагерь начал гудеть, когда я еще спал. Под этот голый, привычные крики Центурионов, я проснулся, и Лежа, одиноко в шатре, стал вспоминать вчерашний день, а также свои приказы. С каких пор, Андрей, ты стал таким жестоким? поинтересовалась у меня совесть. Сначала никуда не хотел лезть, отбрыкивался от местной жизни обеими ногами, а тут с легкостью отдал приказ убивать всех, кого увидят воины. Заткнись, отрезал я ее во внутреннем разговоре. Без тебя тошно! Чего тогда просто не ушел от города? удивилась она. Это было бы первым шагом к концу моей здешней карьеры царя и бога, нехотя ответил я. Я как-то не подумал, что слишком высоко задрал планку их ожиданий. Теперь, чтобы ей соответствовать, не получится просто отсидеться в кустах. Кто-то вообще не хотел никуда встревать. Эхидно напомнила мне совесть давнее желание просто жить жизнью царя. Слушай, отъеби! разозлился я. Сама видела, что все кругом плевать хотели на мои желания. Совесть то ли обиделась, то ли признала поражение, но затихла. Поэтому я поднялся с циновок, похрустел шеей и стал одеваться, выходя из шатра. Меримаат и бенер были уже рядом, приветствуя меня с бурдюками, полными теплой водой. Так что я сначала умылся и вытерся полотенцем, а только потом обратил внимание на происходящее вокруг. Все явно выполняли мои вчерашние приказы. Поскольку легион перестали дрючить строевой подготовкой, Перейдя на приказы по нанесению ударов копьями в плотно сомкнутом строю, колесницы осматривались и чинились, явно готовя их в дорогу. А рядом с нашим лагерем начал расти еще один, куда загоняли кучу ничего не понимающих крестьян. Позавтракав в обществе молчаливых спутников, я отправился на инспекцию и провозился до вечера, когда меня отвлек отдел появившийся авангард нубийского сборного войска, заставивший бросить дела и подняться на бруствер насыпи, которую крестьяне насыпали, поднимая землю из все расширяющегося рва. Я, прижав руку к колбу, чтобы заслониться от солнца, смотрел, как появившийся небольшой отряд начинает разбивать лагерь прямо под стенами города. Огромные чёрные тучи на горизонте обретает очертания человеческого войска. Когда она дошла до нас, уже стояла ночь, и меня не стали будить, но зато утром я и сам увидел, какая сила будет нам противостоять. Твое Величество!» Поднявшиеся ко мне на бруствер военачальники с тревогой смотрели в сторону города. «Уверен, что мы сможем что-то с ними сделать?» «Многое будет зависеть от того, насколько будет успешен Менхиперрис и Неб», — честно ответил я. «Это сборная солянка городов, а значит, своя рубашка у них ближе к телу». «Что значит твои слова, царь?» — попросил разъяснить менту Иуи. «Они не смогут долго стоять здесь, если опасность будет грозить их городам», — объяснил я. «А мы...» и джех мыкнул, рассматривая нубийское войско. «Сможем?» «Это мы узнаем уже очень скоро», обрадовал его я. «Оказалось, не мы одни смотрим на чужое войско, поскольку из с той стороны было видно, как люди, одетые в белое, золотыми украшениями, смотрят на наш лагерь, ощетинивающийся с каждым часом все большим количеством деревянных рогатин. Отсюда мне было не видно, но они определенно совещались так же, как и мы». К чести военачальнику противника можно было отнести то, что, столкнувшись с непонятным, они решили поговорить, прежде чем пробовать на зуб нашу небольшую крепость. Увидев, как делегация от них, подняв белую тряпку, выдвинулась в нашу сторону, я собрал охрану и двинулся навстречу, надеясь все же разрешить дело миром. То, что это не удастся, стало понятно сразу, едва я увидел в их рядах Лутфи. Моего бывшего легата, ныне одетого по нубийской моде, черный короткий парик, украшенный золотыми висюльками, а также на бедренную повязку поверх которой был повязан широкий пояс со спускающимися вниз полосками кожи, на которых крепились золотые пластины. Остальные пришедшие были одеты схожим образом. Вариативность составляли только украшения. Гордо подбоченившись, они смотрели на меня сквозь прищур черных глаз. Мой рост не позволял возвышаться над ними, хотя средний убийц априори был ниже среднего египтянина, но, к сожалению, Менхипер был низкорослым даже по меркам своей родины. «Царь Менхеперра!» — обратился ко мне на ломаном египетском мой прошлый военачальник. «Мы не хотим воевать. Если ты заберешь свою армию и уйдешь за первый порог, навсегда забыв о нас, на этом противостояние будет окончено». Он замолчал, давая мне ответить. А поскольку остальные нубийцы также ничего не говорили, лишь слушая, то я понял, что сами беседовать со мной они не хотят. «Что ж, тогда я предложу свой вариант», — спокойно обратился я к нему. Вы сдаете мне города, выплачиваете выкуп за то, чтобы я их не разорил. В противном случае я не гарантирую вам жизнь. Убийцы с улыбками превосходства переглянулись между собой, а Лутфи осторожно продолжил: Но, царь Менхеперра, нас больше, мы снесем ваш лагерь уже завтра, и грифы будут пировать на ваших костях. Это возможно, улыбнулся я. Но также возможно, что это будут ваши кости. А мне о чем с ним больше говорить буркнул на хорошем египетском упитанный нубиец и повернулся ко мне спиной, уходя прочь. Вслед за ним тоже сделали и остальные. Последним ушел Лутфи, бросая последний взгляд на наш лагерь. Проводив взглядами врага, я сам повернулся, чтобы уйти. «Что ж, сегодня можно будет вознести молитву богам», вздохнул рядом со мной Миримат. «Возможно, завтра мы с ними увидимся». При этом он посмотрел на меня, но я не стал отвечать, а просто молча пошел проверять дальше, как укрепляют чистокол. Нужно было убедиться, что он везде поставлен одинаково прочно.